Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает. Но и любовь, мелодия. Александр Сергеевич Пушкин Дорогие друзья, сейчас мы окунемся в волшебный мир музыки и узнаем, легко ли быть гением. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Мы начинаем. Мария Тибальди Кьеза. Паганини. Предисловие автора. Имя Паганини – одно из самых роковых в истории музыки. Одно из тех немногих, которые известны всем, даже тем, кто ничего не знает ни о музыке, ни о ее истории. Волшебный ореол легенды окутывает эту своеобразную фигуру, вымысел смешивается с реальными событиями его жизни. Он был одним из великих чародеев, умевших покорять толпу, и поскольку колдовство это творилось с помощью небольшого инструмента и тонкого смычка, которые никогда прежде не обладали таким могуществом, разгоряченное воображение народа расшило ткань событий и воспоминаний необычайными узорами. Помню, среди сказок и историй, какие матушка рассказывала мне в детстве, была чудесная легенда о Паганини. В ней говорилось о том, как он встретил однажды старого, нищего музыканта, над которым потешались прохожие, потому что три струны на его скрипке были порваны, и он не мог больше играть. Паганини протиснулся сквозь толпу насмешников, подошел к бедному старику и, взяв у него скрипку, на которой оставалась одна единственная струна, заиграл так великолепно, что со всех сторон на мостовую со звоном полетели монеты. И бродячий музыкант получил небольшое состояние. Легенда, рожденная на основе действительного события, имевшего место в Вене, взволновало меня и составило первое впечатление о Паганини. У великого артиста было доброе, благородное сердце. Позднее, ближе познакомившись с его жизнью и музыкой, я невольно создала в своем воображении, опираясь на подлинные события, тот далекий, но неизгладимый образ». И теперь, в столетнюю годовщину со дня смерти музыканта, я попыталась представить его вам таким, каким увидела и услышала. Глава первая. В переулке черной кошки. Я был в восторге от инструмента и занимался непрерывно. погони Рядом с современным кварталом Генуи, где высятся впечатляющие громады небоскребов, еще сохранилось скопление очень старых строений, которые лепятся по склонам холма, тесня друг друга, и между которыми вьются узкие улочки. Если углубиться в этот извилистый лабиринт, да еще вечером, зрелище предстает в высшей степени живописное. Верху стены домов, соединенные веревками, на которых развивается сохнущее белье, так близки, что едва не соприкасаются. И, кажется, там можно обменяться рукопожатием из окна в окно. Внизу двери домов выходят на темные ступени крутых лестниц. И по скользкой мостовой, неслышно ступая, бродят, сверкая зелеными глазами черные, серые... Острые кошки. Одна из этих улочек ведет к переулку, который так и называется «Черной кошки». Подойдем к старому дому, помеченному номером 38. Сбоку от темной входной двери видны четыре окна. Между двумя из них, обрамленными растительным орнаментом, на розовом фоне стены выделяется небольшой алтарь с Мадонной. Ниже, под фигуркой Девы Марии, между двумя другими окнами, затянутыми металлической решеткой, укреплена мраморная доска, на которой можно прочесть. Счастливая судьба выпала на долю этого скромного жилища. В этом доме дня 27 октября 1782 года родился, к чести Генуи и на радость миру, Николо Паганини, в божественном искусстве звуков, непревзойденный мастер. Неподалеку от переулка Черной Кошки находится церковь Святого Креста и Святейшего Сальваторе. Там хранятся документы о крещениях с 1766 по 1795 год. На странице 213 древняя запись под номером 225 свидетельствует года 1782. Двадцать седьмого дня октября Николаус Паганино, сын супругов Антонио, сына Иоанна Батиста и Терезы дочери Иоанна Бочарда родился и крещен мною. Никола Карута и Колумба Мария Феррамолла свидетели. Священник. Старческой рукой, выводивший эти строки, конечно, не подозревал, что помечает историческую дату и впервые пишет одно из тех редких имен, которое не поглощает жадность неумолимого времени, а громкая слава оберегает от черной пропасти забвения. Николаус Паганино то есть Николо Паганини, такое имя получил второй сын бывшего портового грузчика и простой горожанки. Антонио держал в порту небольшую ловчонку, но помимо того пробовал себя как прорицатель и музыкант. Похоже, он действительно называл своим клиентом верные числа в лотерее, но для себя самого Пишет его биограф Элиза Полько, он, как ни странно, никогда не угадывал счастливые номера и оставался, в общем-то, бедником. Что касается музыки, то Антонио страстно любил ее и с удовольствием наигрывал, если не сказать играл, на мандолине и скрипке. Его слушатели были не слишком требовательными и горячо аплодировали легким и запоминавшимся народным мелодиям, какие он исполнял для них. «Простые песенки, веселые и безмятежные, во всяком случае более жизнерадостные, чем мрачное лицо их исполнителя». Антонио Паганини относился к числу тех людей, кто живет в убеждении, что карьера не состоялась. Он хотел быть музыкантом, а не торговцем, хотел пожинать лавры славы и получать аплодисменты толпы. Душа его страдала от неудовлетворенного тщеславия и несбывшихся надежд. Это испортило его характер». Он стал раздражительным, сердитым, с ним нелегко жилось. По счастью, жена его, Тереза Бочарда, слыла женщиной мягкой, кроткой и покорной. Будучи не в силах переделать характер мужа, всегда недовольного и ворчливого, она старалась не противоречить ему. Тереза находила утешение в религии и в детях их росло пятеро: Карла, Николо, Анжела, Джулия, Николетта и Паола Доминика. Все они родились в первое десятилетие замужества с 1778 по 1788 год, потому что Тереза вышла замуж едва я исполнилась семнадцать лет в 1777 году. Каким далеким казалось ей теперь то время, когда она шла к алтарю в голубом парчевом платье и с голубыми мечтами о счастье. Ее Антонио было тогда двадцать четыре года, он любил ее, и жизнь, полная надежды, обещаний, казалось, должна была радовать их. Затем, однако, пошли годы не слишком радостные и не очень-то легкие. Катера ребятишек, которых следовало растить и кормить, доставляли немало забот, а порой тревоги и волнений. Больше всех Тереза любила Николо. Он родился спустя два года после ребенка, умершего младенцем, и Терезе хотелось верить, будто тот возродился в Николо. Еще одна мечта или греза, как говорят итальянцы, но в глубине души Тереза всегда верила в нее. Однажды ей приснился удивительный сон, и она с волнением рассказала о нем близким и соседям. Явился ей ангел и спросил, какую она хотела бы получить милость от Господа, какое желание ее исполнить». Тереза попросила у божественного посланца, чтобы ее маленький Николо стал великим музыкантом. Она тоже очень любила музыку и замечала, что ее любимец, как зачарованный, с восхищением слушает и перезвон колоколов, и то, что ей казалось скорее шумом, нежели музыкой, и нередко выводила из себя бренчание главы семейства на мандолине. Николос с самого раннего детства, едва заслышав звуки музыки, сразу тянулся к ней, пишет полька, словно бутон, радующийся первому лучу солнца. И его огромные черные завороженные глаза начинали блестеть каким-то странным светом. Антонио тоже видел, какое сильное впечатление производит музыка на его сынишку, заметил, какой у него тончайший слух. Однажды четырехлетний малыш сказал ему, что он фальшивит на мандолине. И как позднее отец Листа, тоже несостоявшийся музыкант, надеявшийся, что сын осуществит его мечты о славе, спросил себя, «Быть может, сын станет тем, кем не смог стать я?» Стоило попробовать. И Антонио вложил в руки мальчика сначала мандолину, а затем скрипку. Николо исполнилось тогда девять лет. Радость его была безмерной. С того дня единственной игрушкой, единственной его забавой и развлечением стала скрипка. Но очень скоро он понял, что занятие музыкой не только удовольствие. Это очень серьезный, тяжелый и мучительный труд. Заниматься приходилось многие часы подряд – Учиться правильно держать маленький инструмент на левом плече, под подбородком, просто не передать, как невероятно трудно, это и тяжело, и бесконечно терпеливо повторять начальные упражнения для владения техникой. Мальчик очень уставал, но отец был неумолим. Заставляя заниматься, Антонио целыми днями держал его в комнате, не выпускал на улицу играть с детьми, А если видел, что сын занимается мало, или ослушался и убежал в порт, к морю, то бил и наказывал его. Николо сам потом с грустью поведал своему первому биографу Шотки об этих мучениях. — Трудно представить более строгого отца, чем мой, — говорил он. — Когда ему казалось, будто я недостаточно прилежен, он оставлял меня без еды и голодом вынуждал удвоить старания. Так что мне пришлось много страдать физически, и это стало сказываться на моем здоровье. Мать переживала, глядя на бедное лицо своего любимца, на его впалые щеки и лихорадочный блеск темных, глубоко запавших глаз. Она боялась за него. Когда мальчику исполнилось четыре года, он заболел краснухой. Болезнь настолько тяжело отразилась на его нервной системе, что с ним случился припадок каталепсии. Целый день Николо лежал словно мертвый, неподвижный и холодный. Решили, что он скончался, обернули белой простыней и уже собирались положить в гроб, как вдруг мальчик шевельнулся, и стало ясно, что он жив. Краснуха – обычная детская болезнь. И не такая уж тяжелая, но, видя, как переносит ее Николо, мать справедливо решила, что он наделен особенной болезненной чувствительностью. Другие болезни тоже протекали у него с ужасными осложнениями. Подорвала его хрупкий организм и скарлатина, которой он переболел в семь лет, перенеся ее в очень тяжелой форме с судорогами, спазмами, конвульсиями. Тереза утешалась только воспоминаниями о чудесном сне. Раз уж ангел пообещал Николо славу скрипача, значит, ребенок выживет. Она водила его иногда с собой в церковь, где страстно молилась за его здоровье и его будущее. В церкви мальчик, как зачарованный, слушал орган. Музыка действительно становилась смыслом его жизни, и если верно, что отец заставлял его заниматься до изнеможения, то также верно и то, что мальчик и сам с каждым днем все больше и больше увлекался скрипкой. «Я был в восторге от инструмента», — рассказывал он потом Шотки. Я занимался непрерывно, пытаясь найти какие-то совершенно новые, никому не ведомые прежде позиции пальцев, чтобы извлечь звук, который поразил бы людей. Маленький скрипач начинал проявлять упорство и неукротимую волю. Несомненно, тяготы, перенесенные в детстве, подорвали здоровье Николо, которое с тех пор всегда оставалось очень слабым. Чрезмерные занятия, страдания, недостаток свежего воздуха, движения и питания – все это слишком тяжело отразилось на его растущем организме. Многие годы спустя доктор Беннати в своем физиологическом очерке о поганине должен был признать, что неумеренная строгость отца и неукротимый пыл мальчика с раннего детства – а это очень серьезный и ответственный период, подорвали и без того крайне чувствительный и не слишком крепкий организм. Очень скоро Антонио понял, что ничему больше не может научить сына, и решил, что настала пора передать Николо педагогу, который направил бы его по верному пути и сделал бы из него виртуоза. Он поручил сына хорошему скрипачу Джованни Черветто. В самое короткое время маленький скрипач сделал такие необычайные успехи, что слава о его таланте и мастерстве шагнула за пределы скромного переулка черной кошки и вышла из круга друзей и знакомых, которые охотно собирались послушать удивительного мальчика. Николо начал выступать перед публикой в церквях каждую неделю. На одном из таких богослужений он познакомился с Франческо Ньекко, инуэзским композитором, автором опер и камерных сочинений. Тот заинтересовался мальчиком, дал ему немало полезных советов и указаний. Николо не раз потом с благодарностью вспоминал его. Еще ребенком Николо не только исполнял, но и сочинял музыку. Он написал сложную сонату для скрипки и другие сочинения, тоже очень сложные, которые сам, однако, исполнял без всякого труда. К сожалению, первые его опыты, с которыми было бы крайне интересно познакомиться, не дошли до нас. Возможно, именно Франческо Ньеко посоветовал Антонио пригласить к мальчику другого учителя, скрипача Джакома Коста, капельмейстера Генуэзского собора сан лоренца а также хорошего дирижера. Ньекко учился у него и очень ценил как педагога. В 1793 году, когда Николо исполнилось десять с половиной лет, он в течение полугода взял у Коста примерно 30 уроков. Тогда же он стал регулярно играть в церквах на воскресных и других торжественных богослужениях. В то время Месса уже превратилась в настоящий концерт, в котором принимали участие виртуозы, инструменталисты и певцы. И кроме духовной музыки в церквах исполнялась также музыка светская. Генуя XVIII века была важным музыкальным центром Италии. Торжественные религиозные службы были блистательны из точки зрения музыкальной. Почти во всех церквах Генуи всегда находилось место либо у органа, либо еще где-нибудь для оркестра. В XVIII веке Генуя воспитала целую плеяду исполнителей и дирижеров, которые затем разъехались по разным знаменитым капеллам. Черветта, Нека и Коста оказались лучшими из генуэзских музыкантов. Репертуар в капеллах был изысканным и обширным. Он включал произведения самых известных композиторов своего времени – Карелли, Вивальди, Порпора, Страделла, обоих Скарлатти, Тортини, Генделя, Дуранте, Лео, Падре Мартини, Галуппи, Печини, Юмелли, Чимароза, Моцарта. В музыкальной школе имени Паганини в Генуе хранится прекрасное собрание духовных сочинений, исполнявшихся в XVIII веке. Тогда в основном звучала камерная музыка, Выдающихся исполнителей приглашали в знатные дома. Многие богатые генуэзцы имели собственные театры, где ставились драматические и оперные спектакли, исполнялись оратории. Кроме того, в городе имелись и публичные театры. Театры Дель Фальконе и Санта Гостино. Лучшие музыканты и знаменитые певцы, кастраты всюду встречали самый горячий прием – Генуэзские инструменталисты составляли великолепные струнные квартеты, какими могли гордиться лишь немногие города Европы. Упоминая в своем исследовании имена генуэзских скрипачей, итальянский музыковед Марио Педемонте делает интересное наблюдение. Во многих концертах не хватает сольной партии скрипки. Это отсутствие объясняется, по-видимому, тем, что солист брал партию домой, учил ее там и не приносил на концерт, чтобы никто не мог отметить внесенные в нее изменения. Генуэзские музыканты соперничали с приезжими виртуозами и, соревнуясь с ними, исполняли великолепные импровизации, чтобы во всем блеске продемонстрировать свою технику. Музыкальные круги генуи, имевшие в XVIII веке прочную и широкую культурную основу, безусловно создавали благоприятную атмосферу для расцвета молодого гения. В еженедельнике «Авизи» от 31 мая 1794 года можно прочесть. В понедельник, 26 мая, в церкви Сан-Филиппо-Нери состоялась большая месса, которую почтенный сеньор Джакомо Чаполлино, каноник главной церкви провинции, отслужил в сопровождении лучших инструментальных и вокальных произведений. Прекрасный концерт, который исполнил искуснейший молодой человек 11 лет, сеньор Николо Паганини, ученик знаменитого преподавателя музыки Джакомо Коста, вызвал всеобщее восхищение. Спустя полгода, в декабре 1794 тот же Авизи пишет о празднике святого Элиджио 1 декабря в церкви Ностра сеньора дельвинье на котором исполнялась месса в сопровождении оркестра. Благодаря этому все имели удовольствие услышать чудесный скрипичный концерт, который с большим мастерством и легкостью исполнил сеньор Николо Паганини, совсем еще молодой человек в возрасте 12 лет. Концерт этот будет повторен в будущий понедельник вечером в церкви Сан-Филиппо Нерри. 30 мая следующего года о Визе вновь сообщает. Во вторник 26 мая в церкви Сан-Филиппо Нери состоялось торжественное богослужение по случаю праздника святого покровителя. Прекрасный концерт прозвучал в исполнении необыкновенно искусного молодого скрипача 12 лет Николо Паганини, ученика знаменитого преподавателя музыки сеньора Джакомо Коста. Исполнение вызвало всеобщее восхищение. Коста пригласил мальчика играть в собор Сан-Лоренцо и сегодня еще гиды показывают посетителям собора то место где стоял николо поднявшись по широкой лестнице, охраняемой двумя каменными львами, в прекраснейший романский собор с его строгой гармонией белого и черного мрамора и оказавшись в таинственном полумраке нефов среди коринфских колонн, нетрудно вообразить себе атмосферу того времени, когда под этими сводами звучала музыка, исполняемая на скрипке юным погонений. Николу появлялся, держа в одной руке скрипку, в другой смычок, с бледным лицом, обрамленным длинными черными локонами, с блестящими глазами, трепещущий от волнения. Только что прозвучали вокальные и оркестровые произведения. Наслаждение и волнения, какие он испытывал, слушая музыку, были столь сильными, что кожа его, необычайно тонкая и крайне чувствительная, покрывалась мельчайшими капельками пота, а нервы так напрягались, что порой он едва не терял сознание». Однако первый же удар смычка, будто электрическая искра, возвращал его к жизни. Музыка, словно вырвавшись из плена, заполняла собор, поднималась все выше и выше, вознося с собой и музыкальную душу мальчика. Высшая степень восторга, воодушевления, экстаз, который он переживал, оказывался столь сильным, что к концу выступления Николо приходил в полное изнеможение, буквально холодел и едва не лишался чувств. Глава вторая. Первый концерт Паганини нужно сильно чувствовать, чтобы заставить чувствовать других погони. 25 июля 1795 года еженедельник в напечатал следующее объявление. В будущую пятницу состоится академия в театре Санта-Гостино. Ее даст Николо Паганини, юный генуэзец, уже известный своим согражданам искусным владением скрипкой. Он намерен отправиться в Парму для совершенствования в своем искусстве под руководством выдающегося преподавателя Алессандра Ролла. Не имея возможности покрыть необходимые расходы, он берет на себя смелость просить своих соотечественников оказать ему помощь в осуществлении задуманного проекта и приглашает посетить концерт, который, как он надеется, доставит слушателям удовольствие». Антонио Паганини действительно посоветовал послать Николок маэстро Алессандро Ролла, и чтобы купить расходы, назначили Академию в Театре санта гостина в ту пору самым большом в Генуе. 31 июля мальчик, которому исполнилось уже 13 лет, готовился выступить со своим первым концертом перед публикой в театре. Мать нарядила его в черный бархатный костюм, ласково поправила длинные черные локоны, накрутив на палец, чтобы лучше завивались, и красиво обрамляли лицо, которое от сильного волнения выглядело бледнее обычного. И вместе с отцом, тоже взволнованным, проводила сына в театр сант агастина После революции 1793 года рассказывает Бельграно, Генуя с радостью встречала все французское. А во время карнавала 1794 года как раз в этом самом театре Санта-Гастина освистали английские контрданцы, исполненные балетной труппой на сцене, и публика в портере сама принялась танцевать под мелодию «Карманьолы». Маленький скрипач, должно быть, по совету отца, решил использовать популярность французов и включил в программу свои вариации на тему карманьолы, этой пьемонтской песенки, подхваченной французской революцией. Идея оказалась удачной. Ветер фронды, звучавший в музыке, и поразительное виртуозное мастерство мальчика привели публику в невероятный восторг. Так состоялся первый из бесчисленного множества грандиозных триумфальных концертов Паганини. И, наверное, именно тогда он заключил тайный договор с другим, бесплотным, но реальным участником этого события — с душой скрипки. Эта загадочная душа привязала его к себе неразрывными узами. И с того дня он принадлежал только ей. Ни себе, ни другим, разве что на несколько часов, но и то не весь. Того требовал молчаливый договор, заключенный вечером 31 июля 1795 года, цена которого — триумф, известность, слава. Все загадочно вокруг нас и стебелек травинки, и волосок на голове ребенка, но нет ничего таинственнее музыки с ее сущностью и властью, происхождением и развитием, с ее инструментами и творениями. Волшебный ореол, будто светлым туманом окружающий фигуру Паганини, окутывает и все искусство звуков всех его служителей». Их ряды прослеживаются на протяжении веков, а их творения подобно волшебным цветам, распускающимся на жизненном пути каждого. И в тени артистов следуют более скромные и смиренные мастера, вкладывающие в руки избранных инструменты, чтобы те извлекали из них самые вдохновенные звуки». В шутку, но в то же время вполне справедливо американский биограф Паганини Лилиан Дей пишет: музыкант может обладать страстностью Бетховена, нежностью Шуберта, мудростью Брамса, может быть пылким подобно Листу и изящным как Шопен но если он играет на барабане или контрабасе, или же тучин, то никогда не сможет вдохновить поэта на сочинение даже плохих стихов и не заставит женщин терять голову. Лысина — враг романтичности, и ни одна девушка на свете не станет втайне страдать от желания приласкать вздутые щеки дующего в трубу музыканта. Николо Паганини был стройным, лицо обрамляли длинные черные локоны, а инструментом ему служила скрипка. Так что все отвечало тому, чтобы он стал кумиром толпы и грезой женщин, и вокруг него возникла атмосфера тайны и волшебства, ставшая со временем едва ли не дьявольской и адской». Скрипка родилась примерно за два столетия до рождения Паганини в руках кого-то из ломбардских мастеров. Быть может, Мантикьяри, как утверждают некоторые, или Гаспаре де Сало, как считает большинство, а может быть, Андреа Амати. Так или иначе, это оказался поразительный результат медленного, постепенного преображения другого инструмента из той же семьи, ближайшей родственницы, которая не суждена была, однако, блистательная слава – Виолы. «Виола, на которой играли трубадуры и министрели, виола, звучавшая в концертах в течение многих столетий, вплоть до XVI века, мы видим ее на полотнах художников, рядом с лютнями, арфами, гитарами, в руках исполнителя и исполнительниц, обладала голосом нежным, мягким, но у нее не было высоких блистательных звуков». Форма виолы полностью соответствовала ее звуку, пропорции правильные и скромные, линии ровные и простые. И вот постепенно в руках мастеров виола стала меняться и преображаться, обрела другой облик, иные очертания и пропорции, стала изящнее, легче и стройнее, голос ее зазвучал выше, звонче, напряженнее. Говорят, Леонардо да Винчи подарил ей завиток, украсивший головку. Родилась скрипка, обладающая властным характером повелителя, деспотичным нравом виртуоза. Ее струны издают звуки то высокие и проникновенные, то низкие и глубокие, бесконечно волнующие и мастеровы исполнителей и слушателей. Мастера полюбили новый инструмент и старались сделать его еще лучше, совершеннее. Из рук удивительных кремонцев Амати, Гварнери, Страдивари, не стоит забывать и других великолепных мастеров, Руджери, Бергонцы, Монтаньяна, Годаньини, Гальяно, Тестори, выходят волшебные инструменты, непревзойденные по исполнению и звучанию шедевры. Светлое, желтое, темное дерево этих скрипок сверкает под бесплотным покровом особого лака, а формы их подчеркивают необыкновенно изысканную гармонию пропорций. Становятся легендарными и мастера скрипок. Страдивари признан волшебником, Гварнери помечает свои скрипки, ставя на внутреннюю этикетку рядом с подписью «Крест» и с его именем навеки соединяется божественный титул «Дель Джезу», который отличает его от других, менее прославленных мастеров-однофамильцев. И тотчас, словно по некоему предначертанию судьбы, Рядом с удивительными скрипичными мастерами появляется великое множество композиторов и исполнителей. Целая плеяда музыкантов с волнением подхватывает эти поразительные инструменты, которые позволяют им создавать прекрасную музыку, полную необычных эффектов и творческих открытий. Помогают скрипке и скрипичным произведениям достичь апогея славы. Первые среди множества выдающихся исполнителей золотого века скрипки еще не отличаются неповторимым своеобразием. Это Джамбатиста Йонелли по прозвищу Скрипка, Микеланджело Росси, Биаджо Марини, Карло Фарина, Марко Учелини, Тарквинио Мирула. Но вот появляется величественная фигура Арканджело Корелли из «Фузиньяна», чьи облик и творения носят печать гениальности. За ним следуют другие замечательные композиторы-скрипачи римской и пьемонтской школ. Франческо Джиминяни из Луки, Пьетро Локотелли из Бергамо, Джован Батиста Вьотти из Верчелли, еще Джузеппе Турелли из Вероны и Бассани из Падуи и венецианец Антонио Вивальди, величайший из величайших, Томазо Антонио Витали из Болоньи, Франческо Мария Верачини из Флоренции, и, наконец, Джузеппе Тартини из пирано де Стрия, другой величайший композитор, за которым следует тосканец Пьетро Нордини. Сколь многие из этих имен окружены ореолом легенды, Верочини пал духом от безутешного горя после того, как потерял во время кораблекрушения две свои любимейшие скрипки, которым дал имена святого Петра и святого Павла. Вивальди, прозванный за своих огненно-рыжих волос красным священником, в порыве вдохновения однажды даже покинул алтарь, прервав службу, чтобы записать пришедшую на ум мелодию. Но, может, статься он поспешно удалился, потому что у него начинался приступ эпилепсии, которой он страдал всю жизнь. Тортини, поразительный скрипач и талантливый композитор, владел шпагой не хуже, чем смычком, записав в свой актив внушительное число дуэлей и проявив бурный, неукротимый темперамент, отразившийся в его характерном облике и пылком взгляде. Вынужденный укрываться в монастыре после того, как похитил прекрасную племянницу кардинала Корнара Элизабетту Примацонне и тайно женился на ней, ее тоже заточили в монастырь, и только много позже она смогла соединиться с мужем, Тортини искал утешение в музыке и скрипке. И вот однажды в умбрийском убежище явился ему дьявол. — Как-то ночью, это произошло в 1713 году, роковое число, — рассказывал он, — мне приснилось, будто я заключил договор с дьяволом, отдаю ему свою душу, а он сделает для меня все, что пожелаю. Поначалу все шло прекрасно, мой новый слуга предвосхищал каждое мое желание, среди прочего. У меня возникла мысль дать ему свою скрипку, чтобы посмотреть, сумеет ли он сыграть какую-нибудь красивую мелодию. Каково же оказалось мое изумление, когда он с необычайным мастерством и совершенством исполнил столь необыкновенную по красоте сонату, что никакое воображение не в силах представить что-либо подобное. Я испытал такое потрясение и так разволновался, что у меня перехватило дыхание, и я проснулся. Я тотчас же схватил свою скрипку, чтобы повторить хотя бы часть тех звуков, которые слышал во сне, но, увы. И тогда я сочинил музыку. Это лучшее из всего, что я написал за свою жизнь и назвал свое сочинение дьявольские трели. Но разница между моей музыкой и той, которая так восхитила меня, столь велика, что я в дребезги разбил бы свой инструмент и навечно отказался бы от музыки, если б только нашел в себе силы отказаться от радостей, какие она всегда доставляла мне. Готовясь к своим концертам, Юный Паганини глубоко изучал произведения композиторов, писавших для скрипки. Самых выдающихся из них уже не было. Корелли скончался в 1713 году, Вивальди в 1741, Тортини в 1770 году. Неукротимое тщеславие, таившееся в глубине души молодого генуэсса, побуждало его подхватить пылающий факел победы, который эти мастера передавали друг другу из поколения в поколение. Да, он должен подхватить его и снова вознести к славе, он продолжит замечательную традицию итальянской скрипичной школы и в то же время преобразит и обновит ее». Паганини не нарушит классическую линию, но его творчество композитора-исполнителя будет носить новую печать романтического музыканта-виртуоза, повелевающего толпой с помощью волшебного, чудотворного флюида, источаемого самым рискованным, самым легкомысленным, самым дерзким проявлением его личности. Он определенно чувствовал, что не сможет наилучшим образом выразить себя, не сможет полностью оставаться самим собой и не сумеет достичь вершин своего искусства, если не станет сам писать музыку и сам исполнять свои сочинения. Великими были его предшественники, но их чистые, как у греческих скульптур, линии не отвечали его темпераменту. Даже дьявольская соната Тортини, после того, как явившийся во сне дьявол исчез вместе со своими бешеными трелями, оказалась спокойной и сдержанной. Паганини следовало писать другую музыку и по-другому исполнять ее. Он чувствовал, что в нем рождается совершенно новый мир, и творческий порыв увлекал его на самую безрассудную смелость, которая приведет к непревзойденной исполнительской виртуозности. Что только не сотворит он, каких только высот не достигнет скрипка в его руках и при его таланте. «Нужно сильно чувствовать, чтобы заставить чувствовать других», — скажет он однажды, и это прозвучит так же выразительно и незабываемо, как и некоторые его музыкальные темы. В этом заключался весь его секрет». И его индивидуальные особенности, его необыкновенный организм, его болезненная обостренная впечатлительность удивительно помогали ему в достижении высокой цели, в осуществлении смелой мечты. Выросший среди простого народа, среди голосов и звуков отдаленного городского квартала, он передает своей музыкой его характер, мелодии, которые, он это чувствовал, зарождались в нем, рвались из его души, из его скрипки будут иметь много общего с песнями и мелодиями из века в век звучавшими в душе итальянского народа. Они будут такими же чистыми, простыми, певучими, будут так же легко и быстро запоминаться и навсегда завладевать слушателями. Короткие вступительные такты этих мелодий, звучавшие призывом, приглашением, он раскрасит, преобразит и изменит, превратив в неслыханно смелую и причудливую фантасмагорию разного рода трелей, которые, поднимаясь от самых низких до самых высоких нот, приведут скрипку к необыкновенному звучанию. Все мог передать этот инструмент. Широту и страстность пения, нежность и печаль мелодии, пылкую яркость опьянения и радости, острый стон боли и мучения, торжество победы. Из этой деревянной оболочки, из этих сухожильных или металлических струн, из этого волосиного смычка скрипач сможет извлечь все заключенные и скрытые в них возможности, сумеет высвободить их, показать во всей полноте. Он взволнует сердца слушателей, задев их самые тонкие струны, и дрогнут губы у равнодушных, увлажнятся глаза у циников. И всех, и скептических, и восторженных слушателей он приведет к краю головокружительной пропасти, вынуждая следовать за собой в акробатических чудесах своей звуковой виртуозности. Чтобы достичь этого, требовались две вещи — упорная работа и безграничная смелость. Паганини не страшили ни труд, ни дерзание. В это время в жизнь скрипача входит человек, которого назовут впоследствии меценатом Паганини – маркиз Джан Карло Динегро. Он еще не жил тогда в той прелестной вилле Динегро, что прославилась, начиная с 1802 года, как место встреч артистов и знаменитостей, которых хозяин дома собирал у себя на вечерах, приглашая также приезжих и местных аристократов. В конце XVIII века Динегро жил еще в своем дворце на улице Ламеллини и уже тогда начал покровительствовать искусством и художникам. Особняк Динегра, пишет Артура Кадиньола, слыл самым роскошным и знаменитым местом встреч художников и артистов во всей Генуэзской республике. Возможно, маркиз присутствовал на первом концерте маленького Николо в театре санта гостина или слышал о нем и, пораженный исключительными способностями мальчика, решил помочь ему. Джан Карло Динегро исполнилось 26 лет, и его дядя Андрео Динегро припоручил его, как того требовала властная аристократическая мода, наставнику, поэту-импровизатору Франческо Джанни. Из-за подозрений в сочувствии французской революции поэту пришлось бежать из родного Рима и укрыться в Генуе. Молодой Денегро, следуя примеру учителя, с увлечением стал сочинять стихи. Его неудержимо привлекало все, что было связано с искусством и музыкой. Вариации на тему карманьолы и Паганини не могли не пробудить симпатию молодого маркиза, и он решил помочь юноше. Вскоре, это произошло во второй половине 1795 года, он сам отвез Николо и его отца во Флоренцию и представил известному скрипачу Сальваторе Тинти. Тот буквально онемел от изумления, пишет Конестабеле, когда услышал в исполнении Николо вариации на тему карманьолы, сыгранные со столь совершенной техникой и точностью интонаций, что в таком возрасте подобное надо считать невероятным. Во Флоренции маленький скрипач также дал академию в театре и большой успех подтвердил признание, которое он получил в родном городе. Кроме того, концерт помог пополнить средства, необходимые для поездки в Парму. Николов вместе с отцом отправился туда, чтобы встретиться с Алессандро Ролло, знаменитым скрипачом родом из Павии, придворным виртуозом и дирижером Пармского герцогского оркестра, а также автором инструментальных произведений и нескольких балетов. Ролла не здоровилась в тот день, когда отец и сын Паганини пришли к нему. Жена музыканта проводила гостей в соседнюю со спальней комнату и ушла поговорить с маэстро, который не очень был расположен принимать кого-либо. Николо увидел на столе скрипку и ноты. Это оказался концерт, написанный маэстро накануне. Отец подвигнул ему, указывая на скрипку. Николо взял ее и принялся с листа играть новое сочинение ролла. Больной композитор поразился, услышав музыку, донесшуюся из соседней комнаты. Он разволновался, вскочил с постели, вышел к гостям и, увидев, что это играет мальчик, подросток, не мог поверить своим глазам и ушам. «Я ничему не могу научить тебя, дорогой мой!» — в волнении воскликнул он бога ради поезжай к пайру здесь ты только совершенно напрасно потеряешь время в то время когда звезда России еще не взошла фердинанда пайру Немец по национальности, но уроженец Пармы считался самым ярким светилом итальянского оперного театра и пожинал Лавры не только в Парме, где находился на службе у герцога Фердинанда Бурбонского, покровителя искусств, но и в Венеции и Флоренции. Ему часто приходилось отлучаться из Пармы в связи с постановками своих опер, и он не захотел затруднять себя занятиями с ребенком. Тем не менее, он принял его благосклонно. Мальчик, видимо, явился к нему с рекомендацией маркиза Динегро и посоветовал обратиться к другому преподавателю, которого хорошо знал и очень уважал, потому что одно время сам учился у него, к старому неаполитанскому музыканту Гаспаре Гиретти, отличному виолончелисту и хорошему контрапунктисту. Геретти сразу же полюбил мальчика и стал заниматься с ним три раза в неделю гармонией и контрапунктом. Николо очень много дали эти занятия. Под руководством Геретти он написал 24 четырехголосные фуги, не пользуясь при этом никаким инструментом, а употребив лишь перо и чернила. Пайер, между тем, интересовался талантливым скрипачом и, несомненно, симпатизировал ему. Когда Николон находился в Парме, Пайер дважды в день приглашал его к себе, чтобы поработать с ним. Спустя несколько месяцев он поручил ему сочинить дуэт, и когда тот показал свою работу, учитель с довольной улыбкой произнес «Не вижу здесь ни одной ошибки, ни единого нарушения чистоты формы». Вскоре они расстались, так как Пайер уехал в Венецию, чтобы работать там над своей оперой «Сомнамбула», Но Николо всегда с удовольствием и благодарностью вспоминал о замечательном маэстро. Молодой скрипач оставался в Парме еще около года. Пребывание в этом городе оказалось благотворным и полезным для него. Он дал два концерта в театре, играл в загородной резиденции правителей, но и едва не стало роковым. Воспаление легких настолько подорвало его здоровье, что спасли его, как он рассказывал потом доктору Беннати, только частые кровопускания и различные противовоспалительные средства. В Парме Паганини заработал и свою первую скрипку «Гварнери», скрипку «Гварнерио», как пишет он в автобиографии. Однажды художник Пазини, обладатель драгоценного инструмента, предложил ему – Сыграйте с листа этот концерт и скрипка ваша. Естественно, для Николо это не составило труда, и он получил в награду великолепную скрипку. В ноябре 1796 года он вернулся в Геную и встретил там знаменитого скрипача Крейцера, того самого, которому Бетховен посвятил волнующую сонату «Опус 47». Она известна и тем, что Лев Толстой дал ей второе бессмертие, сделав стержнем своей повести. Крейцеру исполнилось тогда 30 лет, и из Парижа, где он преподавал в консерватории, он приехал в Италию с концертным турне. Одно из его выступлений состоялось, как об этом упоминает в визе в номере 49 от 3 декабря 1796 года в Генуе. По случаю празднеств, устроенных в честь мадам де ла Пажери Бонапарт, жены главнокомандующего французской армией в Италии, вечером 27 ноября состоялась Академия пения и музыки в которой она приняла участие и в которой скрипач Крейцер имел огромнейший успех. Во время своего недолгого пребывания в Генуе Крейцера пригласили в дом маркиза Динегро, где он и познакомился с молодым скрипачом и услышал его игру. Поэт Изола, к своей лирической песни, сочиненной по случаю открытия бюста Паганини на Вилле Динегро 28 июля 1835 года, рассказывает об этой встрече. Знаменитый французский музыкант принес ноты некоторых самых трудных пьес, и маркиз попросил юного генуэзского скрипача исполнить одну из них. Николо пробежал глазами по нотам и согласился. Он играл с таким мастерством и так верно, что изумленный иностранец предсказал необычайную славу этому юноше. Не часто бывает, чтобы в самом начале творческого пути музыканта яркое будущее ему предсказывал другой, уже зрелый мастер. Подобные пророчества выглядят преждевременным посвящением и, похоже, должны приносить удачу юношам, которые их вызвали. Слова Крейцера надолго запали в душу четырнадцатилетнего скрипача. «Мальчик походил на куколку, которая из инертной, недвижной личинки превращается в крылатое существо, готовое высвободиться и взлететь». Во Флоренции и Парме Николо узнал вкус успеха, выступая в переполненных городских залах в пышных дворцовых покоях. Выросли его духовные запросы. Впечатления и замыслы, тщеславие и желания бурлили в его душе. Суровая отцовская опека начинала тяготить его. Но Антонио не собирался оставлять сына, и молодому музыканту пришлось смириться и отправиться вместе с ним концертное турне. Они побывали в Милане, Болонье, Флоренции, Пизе и Ливорно. Здесь, пишет Кадиньола, он задержался на несколько месяцев, возможно, еще не вполне удовлетворенный своими техническими достижениями, чтобы побольше позаниматься своим чарующим искусством, и на этот раз без педагогов. Он сам рассказывал, что в этом городе дал всего несколько академий, но написал музыку для фагота для одного шведского дилетанта, который жаловался, что не находил нигде трудной для исполнения музыки. Шумный успех сопутствовал ему повсюду и все больше воспламенял душу юного скрипача. В силу сложных политических событий, мало благоприятных для концертной деятельности, Николо пришлось вернуться в Геную. Это произошло в канун французской революции, и молодой скрипач оставался на родине. Вскоре и в Генуе положение осложнилось настолько, что он вместе с родными укрылся в принадлежащем Антонио деревенском домике в долине Польчевера. Там было тихо, спокойно, безлюдно. Но такие страстные натуры, как Паганини, всегда умеют использовать время и события. В этот период сельского уединения юноша целиком посвятил себя творческой и исполнительской деятельности. Именно в этот период уединения и занятий родились знаменитые капричи. Именно в это время он обрел абсолютную, непревзойденную свободу владения волшебным инструментом, которому посвятил себя. «Вернувшись на родину», — пишет скрипач в автобиографии, — «я сочинил трудную для исполнения музыку и непрестанно занимался, изобретая для себя сложные упражнения, чтобы свободно владеть техникой. Сочинил также другие концерты и вариации». Трудности, изобретенные скрипачом для овладения техникой и развязывания рук, исполнение в трех октавах одной и той же ноты одним единственным ударом смычка – Пользуясь четырьмя струнами, на которые ставил первый, второй, третий и четвертый пальцы, необыкновенные скачки разного рода стаката, пициката, гаммы, простые и двойные трели пициката, причудливые аккорды, все это Конестабеля перечисляет с изумлением и восхищением. Йоганн Якоб Вальтер в XVII веке практиковал подобные упражнения, но без достаточной смелости. У Генуэсса смелости хватало с избытком. Он воскресил и другой прием скрипачей XVII века – диссонанс, которым увлекались итальянец Биаджо Марини, немец Николаус Адам Струнг – И австриец Фридрих Игнац Франц Бибер, извлекавший из скрипки совершенно невероятные звуки. Кроме того, чистые гармонические звуки, простые и двойные, он тоже учился брать с абсолютной точностью и при любой скорости, даже самой молниеносной. Чтобы достичь тех смелых высот, какие он наметил, Николо занимался по 8, 10, 12 часов в день и под конец в измождении падал на кровать. Он всегда отличался любовью к крайностям. Сдержанность и умеренность оказались психологически и физиологически противоестественными для его натуры. Как-то спустя лет тридцать в Германии одна добрая душа, пораженная его болезненным видом, робко спросила музыканта, не вредит ли скрипка его здоровью. И ответ прозвучал грустно. Нет, дорогая сеньора, потому что я уже потерял большую часть этого драгоценного блага. Все мои силы сякли, Их забрал этот маленький деревянный инструмент. И, говоря так, музыкант обратил к скрипке Долгий и нежный взгляд. Постепенно мальчик, предстающий на портрете 1796 года очень красивым ребенком, превращался в молодого человека, лицо и облик которого отражали безумные трудности, перенесенные в детстве, глубокие внутренние переживания, тревожность мятежной души и напряженную работу мысли. Все это оставило свои следы. Преждевременные морщины, нескладность, несоразмерность всей фигуры, нервозность движений и жестов. С годами бледность бескровного лица стала мертвенной. На лице появилось выражение скепсиса, порожденное страданием и разочарованием. Глаза, лихорадочно горевшие под четко очерченными дугами бровей, все глубже западали в темные глазницы. На высоком квадратном лбу весьма выпукла обозначилась музыкальная шишка. Губы стали тоньше, в углах рта появилась горькая ироническая складка. Резче обрисовался орлиный контур носа, широкие торчащие уши вылезали, словно у фавна из длинных вьющихся испутанных волос. Лицо стало тонким, жестким, как и вся его худая и костлявая фигура с длинными вытянутыми руками и ногами, болтавшимися в одежде, словно у деревянной марионетки, и делавшими резкие угловатые движения, складываясь под прямым углом с каким-то напряжением и в то же время гибко. И кожа его, невероятно тонкая и чувствительная, стала еще болезненнее. По любой самой незначительной причине он обливался потом летом и покрывался испаренной зимой. Постоянные упражнения на инструменте не могли не вызвать некоторых искривлений торса. Грудь довольно узкая и круглая, по свидетельству доктора Бинати, в верхней части впала, и левая сторона от того, что музыкант все время держал здесь скрипку, стала шире правой. Перкуссия прослушивалась лучше с правой стороны, результат перенесенного в парме леврального воспаления легких. Левое плечо поднималось намного выше правого, и когда скрипач опускал руки, одна оказывалась намного длиннее другой. Тисти пальцы казались не длиннее обычных, но сделались столь растяжимыми, что могли удлиняться вдвое, а пальцы левой руки обладали такой гибкостью, что мгновенно совершали какие угодно самые немыслимые движения». Природа, несомненно, благоприятствовала талантливому скрипачу, а упорные занятия помогли ему с предельной пользой употребить природные данные. Одаренный тончайшим слухом, он обладал и необычайной восприимчивостью. Левое ухо, привыкшее к соседству скрипки, слышало намного обостреннее правого. И барабанная перепонка стала такой нежной, что он испытывал сильную боль, если сбоку или рядом с ним говорили громко. В то же время он улавливал самые тихие звуки на огромнейшем расстоянии. Любая ничтожная фальшь болезненно ранила его. Легчайшим прикосновением он умел настраивать свою скрипку в шуме большого оркестра, в оглушительном грохоте ударных инструментов. Другая особенность скрипача – довольно ощутимая выпуклость в области мозжечка. Все эти отличительные черты, которые со временем определились столь отчетливо, проявлялись в нем постепенно, с самого детства и юности. 1799-1800 годы составили в физическом и духовном развитии музыканта важнейший этап. Почувствовав однажды, и никто лучше его самого не мог осознать этого, что он достиг непревзойденной скрипичной техники, основанной на углубленном изучении произведений классиков, Николо понял, что должен вырваться из семейного круга, что это неизбежно. Ему требовалось сменить обстановку, стать свободным и независимым. Это необходимо было для полного развития его искусства и его личности. Он пережил, как пишет Кадиньола, бурные двухлетия. В 1799 году Генуя вела ожесточенную борьбу с внешними и внутренними врагами. Шли кровопролитные сражения с австрийцами, во время которых народ страдал от недостатка продуктов и эпидемий, косивших жителей. На помощь Генуе пришел генерал Массена, возглавивший военные действия против армии австрийского генерала Гоген Цоллерна, которая плотным кольцом окружила город. В течение долгих месяцев жители Генуи героически сопротивлялись австрийцам. В то время, как восемнадцатилетний скрипач с упорным, неиссякаемым усердием занимался скрипкой, живя в деревенском домике в Польчевере, в Генуе наступил голод, и люди испытывали неописуемые страдания. Хлеб выдавали строго по норме, ели кожуру картофеля, а конина, мясо кошек и собак стали деликатесами. На стол попадали даже черви и летучие мыши. Улицы загромождали чудовищные груды трупов, и живым с каждым днем становилось все труднее. Как драгоценность берегли каждую горстку муки и каждое ведро воды. Сыпной тиф косил людей безостановочно. Итальянский поэт и революционер Уго Фосколо которому исполнилось тогда 21 год, своим пламенным словом и пылкой страстностью воодушевлял солдат, побуждал к деятельности политических беженцев, ободрял жителей. С безрассудной отвагой бросал он дерзкий вызов врагу, скача на коне, словно кентавр, как пишет его биограф Де Донно, и пренебрегая опасностью. Его не волновали ни вынужденная диета, ни необходимость спать на соломе, Его горячая кровь от этого не остывала, неистовый темперамент неизменно воспламенялся при виде прекрасной женщины, а пылкое вдохновение готово было сочинить в честь прелестной амазонки и Луиджи Половичини оду, которая среди отчаяния и смерти звучала победным гимном жизни и красоте. Позднее поэт и музыкант встретятся, но пока каждый из них творил порознь. 4 июня 1800 года Генуе пришлось капитулировать. И в то время, как Уго Фоскало искал убежище в других краях, Николо Паганини по-прежнему мечтал сбежать из родного дома. Вскоре после капитуляции 14 июня 1800 года битва при Моренго передала Италию в руки Бонапарта. И 24 июня французы вновь вошли в Геную. На следующий год молодому скрипачу удалось осуществить свое намерение покинуть родительский кров. В начале сентября мы видим его в Лукке. Старинная олигархическая республика начертала на своем гербе счастливое пророческое слово Либертас.